Глава двадцать Нельзя сказать, что Гвен рвалась в замок Торн-Бран, но близкая разгадка тайн каменного шарика, прочно обосновавшегося в ее кармане, заставляла притопывать от нетерпения на крыльце школы в ожидании Криспина и госпожи Энельмы, а после ерзать на сиденье экипажа, выглядывая в окно, чтобы рассмотреть впереди крыши древнего строения. За те дни, что Гвен не была здесь, замок неуловимо изменился — Коридоры, казалось, стали просторнее и немного светлее. Воздух прохладнее, но в нем уже не так явно ощущался запах пыли. Неужели Альт Торнбран, подобно деревенским хозяйкам, устроил по весне большую уборку? Древнему замку это не помешало бы. Увы, комната, в которой Гвендолин предстояло провести следующие несколько часов, чистотой по-прежнему не радовала. Но и ее перемены коснулись. Оглядевшись, Гвен заметила, что папок, которые она отложила в прошлый раз, тут нет. Видимо, хозяин велел перенести артефакты и касающиеся их документы в иное хранилище. Верное решение, однако на сердце стало чего-то неспокойно. Не успела она взяться за бумаги, как в комнату постучался слуга. Сначала обратился к Риспину. Сказал, что Альт Торнбран просил напомнить, что часовщик не закончил еще с напольными часами в бальном зале, и ему велено сразу идти. После передал Гвен, что хозяин просит уделить ему несколько минут. К госпожу Энельму маг, естественно, не звал, и выглядело все так, словно он намеренно разделяет их маленькую компанию, но отказаться от приглашения Гвен не могла. «Добрый день, госпожа Грин», Приветствовал ее Эмрис Торнбран, когда она явилась в его кабинет. Безмерно рад вас видеть. Надеюсь, вы так же скучали по мне, как и я по вам. Добрый день, Альт Торнбран. Поздоровалась Гвен. И? Это все? Я не скучала, если вы об этом. Как вы жестоки! Театрально вздохнул маг. Скажите хоть что-нибудь приятное. Я же лучший костюм ради встречи с вами надел. Костюм сидел на нем как влитой, да и в целом Альт Торнбран выглядел значительно лучше, чем в их прошлую встречу. Побрит, причесан, лицо не хранит следов недавнего пьянства, но Гвен не стала расточать ему комплиментов. А вот преображение кабинета, которое не обошла затеянная в замке уборка, отметила вскользь. «Да», — усмехнулся хозяин, — «велел навести здесь порядок и вычистить ковер, вдруг снова захочется вздремнуть на полу». Гвен смущенно опустила глаза. Хотя, если кого и должны смущать воспоминания, так это самого Торнбрана. Однако магу стыд, очевидно, был неведом. В дверь постучали, и в кабинет заглянул Джером. Вежливо поклонился Гвендолин и что-то негромко сказал хозяину. «Прошу меня простить, госпожа Грин», — извинился тот. «Вынужден отлучиться. Присядьте пока. Обещаю, что не заставлю вас долго ждать». Он указал на кресло у стола. Гвен проследила за его рукой и с трудом сдержала удивленный возглас. На столе лежали те самые папки, которые она не нашла сегодня среди прочих бумаг. Едва дверь за хозяином закрылась, Гвендолин бросилась к ним, схватила верхнюю и на пол упало незамеченное сразу письмо. «Нужно вернуть в конверт», — подумала Гвендолин, поднимая с пола открытку и фотографию. Помятуя о том, что чужую корреспонденцию читать нельзя, она старалась не смотреть на текст, но любопытство оказалось сильнее. Кто мог прислать Альду Торнбрану весточку? «Дорогой Эмрис!» Начинался текст на открытке, написанный изящным почерком. «Киллиан, как обычно, занят на работе, так что пишу тебе я, от нас обоих. Большое спасибо за подарок к свадьбе!» «Приятно, что ты не забыл о нас, невзирая на заботы, свалившиеся на тебя в связи с кончиной твоего дяди. Боюсь, мои соболезнования по этому поводу прозвучат не слишком искренно, учитывая недавние страшные события, участниками которых нам всем пришлось стать. Но если бы не приглашение в замок, возможно, мы с Келианом никогда не встретились бы снова. Надеюсь, ты держишься достойно и не топишь свою тоску в бутылке». «Если будет совсем не в приезжай, береги себя, помни, у тебя есть друзья» — Алита Ристон. Со свадебной фотографии с недавних пор стало модно запечатлевать такие события для потомков, смотрели высокий мужчина и кудрявая девушка в платье невесты. Несмотря на постановочную позу, оба выглядели очень счастливыми. С ними хотелось познакомиться, оказаться поблизости, хоть немного погреться в лучах, этого пока неведомого Гвен счастья. «У тебя есть друзья», — перечитала она последнюю строчку. «Значит, не все презирают и ненавидят Эмриса Торнбрана». Гвен убрала открытку и фотографию в конверт и, отложив его на край стола, принялась просматривать папки. За этим занятием ее и застал вернувшийся маг. «Того, что вы ищете, там нет», — заявил он без предисловий. Собственно, я для того и позвал вас, чтобы сообщить это». «Как нет?» — растерянно переспросила Гвен. «Я думала, что информация обо всех артефактах содержится в таких папках?» Голос торнбрана прозвучал неожиданно уважительно. «Вы умная девушка Гвенда. Сам я догадался, лишь увидев, что вы стали отбирать эти папки, и решил продолжить начатый вами поиск, но...» Он обошел стол, открыл выдвижной ящичек и вынул еще одну папку. Нашел ее в недрах с самой огромной бумажной горы, и она пуста. С чего вы взяли, что это именно та, что мне... нам нужна? Не желала терять надежды Гвен. Она подписана. Вот здесь пометки карандашом. Видите? Маг через стол протянул ей бесполезный картон. Каменный шар найден после пожара в охотничьем доме. В чьем доме — не разобрать. Надпись «Затерта», но дата видна. Чуть больше трех лет назад. Сам я тогда не жил в этих краях, но пожары здесь случаются нечасто. Так что мне удалось узнать, после какого именно случая мой дядюшка получил шар. Хотите, расскажу. Не просто так, конечно, в обмен на по... Жаль, что их разделял стол. А то Гвен, не думая, влепила бумагу по лицу пустой папкой. Наверное, он угадал ее намерение по прищурившимся от злости глазам и умолк. «Хорошо», — сказал после паузы. «Расскажу просто так». «И я должна поверить вашему рассказу?» Сердето осведомилась Гвендолин. «Откуда мне знать, что вы сами не забрали бумаги из папки?» «Зачем мне это?» Маг пожал плечами. «А зачем?» «Зачем вы вообще такой? Делаете все, будто назло!» Ей хотелось расплакаться от досады. Казалось, что ответ вот-вот будет в руках, а на деле вопросов лишь прибавилось. Эмрис Торнебран покачал головой. «Могу вас заверить, в данном случае я ничего не делал на зло. Папку нашел уже пустой. Быть может, люди, выкрывшие шар, уничтожили документы. Они выбрали удачное время, чтобы проникнуть в замок. Я развлекался охотой». А тут работали наемные работники, чинили крышу, прохудившуюся во время зимних снегопадов. Так что прислуга не удивлялась присутствию посторонних людей. Да и из старой прислуги, честно сказать, на тот момент мало кто остался. Но есть шанс, что бумаги из папки просто выпали и находятся где-то там». С губ Гвен сорвался страдальческий вздох. «Неужели все-таки придется разбирать все документы, которыми завалена та комната?» «Я вам помогу» пообещал хозяин. «Поищем вместе». Перспектива провести несколько часов в его компании не радовала. Но поводов для отказа Гвен не нашла, просто обещала себе не вступать с этим человеком ни в какие разговоры. «Даже не спросите, что же то был за пожар?» Поинтересовался он, словно угадал ее намерение. «Спрошу», — кивнула она, стараясь не демонстрировать чрезмерного любопытства. «Охотничий дом», — о котором идет речь, принадлежал одному из моих соседей, давно покинувшему эти места. И дом в лесу, и само его поместье уже лет десять как пустуют. А около трех лет назад жители деревни неподалеку заметили дым. Лесные пожары опасны, поэтому туда тут же направили людей. Но охотничий дом к тому времени уже сгорел. Внутри нашли останки трех человек и наш шар, как я понимаю. Видимо, некто разбиравший пожарище, понял, что вещь ценная, и смекнул, кому ее можно продать. О страсти моего деда к артефактам знали многие. «А те люди?» — прошептала Гвен от ужаса, расширив глаза. «Те, что сгорели!» Служба правопорядка пришла к выводам, что это были какие-то бродяги. Забрались в дом, решили погреться. Дело ведь было зимой, но, видно, не сладили с печной задвижкой или еще что-то. Я пока не занимался вплотную данным вопросом, уезжал по другим делам. Он поглядел на Гвен так, словно хотел добавить что-то еще, но передумал. «Пойдемте, займемся бумагами». Гвендолин помедлила. «Вы не думаете...» — начала наробка. «Не думаете, что те бродяги украли шар и произошедшее...» «Ведь тот старый маг говорил о подобном». Говорил, что артефакт способен мстить похитителям. «Вам нечего опасаться», — промолвил Эмри Сторнбран, глядя ей в глаза. «Вы не воровка, и артефакт сам вас выбрал. Или подумываете, устроить таким способом поджог в моем замке? Может получиться». Так же, как его серьезность мгновение сменилась легкомысленностью, и страхи Гвен превратились в раздражение. Этот маг не сносен а ведь ей предстояло разбирать вместе с ним бесконечные бумажные горы. С ним и с госпожой Энельмой, которая раздражала Гвендолин не меньше Эмриса Торна-Брана. Если маг выводил из себя колкостями, экономка Королеона Линтона угнетала молчанием и укоризненными взглядами, будто Гвен в чем-то перед ней провинилась. Как же ей не хватало Криспина, с которым можно вести беседу, не чувствуя неловкости? Не думал, что это будет так скучно, зевнул Торнбран. Рвение, с которым он взялся помогать Гвен, хватило ненадолго. Хотя чего ожидать от столь унылого общества? Расскажите что-нибудь, госпожа Грин. Не хочу отвлекаться от работы, деликатно отказалась Гвен. Жаль, вашу компаньонку и просить бесполезно. Он взглянул на госпожу Энельму шуршавшую бумагами в самом дальнем углу, куда она забилась, чтобы избежать общения с хозяином. «Странно, что она так угрюма. Не находите?» — спросил шепотом. «Разве здесь не должна царить атмосфера праздника?» Гвендолин вскинула брови. Он снова насмехается? Но нет. Маг указал взглядом на статуэтку танцовщицы, которую не унесли, а лишь переставили на каминную полку. «Эта вещица ведь должна нас радовать, или вы ее не активировали?» «Я?» — удивилась Гвен. «Кажется, вы забыли, кто из нас маг». «Не нужно быть магом, чтобы пользоваться этим артефактом», — ответил Торнбран. «Мой дядя им не был. И что? Я думал, вы хотя бы ради любопытства попробуете». «Нет? Все же вы скучная особа. Я это уже говорил». «Странно, что, не обладая и толикой авантюризма, и здорового любопытства, вы взялись за написание романа. Зато понятно, отчего он вышел у вас таким убогим». Пока Гвен, задыхаясь от возмущения, подбирала слова для достойной отповеди, маг отшвырнул бумаги и направился к двери. «Мне душно в этой тоске», — бросил он, уходя. «Разбирайтесь дальше сами». «Наглец». Гвендолин со злостью сжала кулаки — Это она-то не обладает и толикой авантюризма? Да если бы он знал, кто она на самом деле и на какое отчаянное решение отважилась, дабы избежать ненужного замужества? Нет, знать ему, конечно, ни в коем случае не нужно. Но говорить, будто она скучна и лишена любопытства, и роман у нее убогий. Гвен сама не заметила, как оказалась у камина, и взяла в руку статуэтку. «Активировать? Как?» Нажать какой-то рычажок или провернуть ключик? Так тут такого нет. Артефакты не часы, чтобы их заводить. Когда Гвен читала о магических предметах, на глаза часто попадалась фраза о том, что нужно настроиться и почувствовать артефакт. Но Гвендолин чувствовала лишь тепло каменного шарика. А статуэтка? Нет, не греет. Но, кажется, светится слегка. Гвендолин сосредоточилась на этом свете. И чем дольше она смотрела... Тем ярче становилось излучаемое фарфоровой танцовщицей сияние. Вот так мысленно возгордилась Гвен, возвращая статуэтку на каминную полку. Пусть Торнбран придет и увидит, насколько я скучна. Однако хозяин и не думал возвращаться, а госпожа Энельма, несколько раз прошествовавшая мимо камина, не обратила на статуэтку никакого внимания. Гвен поверила бы, что с артефактом ничего не вышло а его свечение ей мерещится, но спустя несколько минут угрюмая экономка начала вдруг улыбаться своим мыслям, а вскоре и вовсе напивать что-то себе под нос. Да и сама Гвендолин заметно повеселела, и работа теперь не казалась настолько нудной. «Теперь другое дело!» — раздался за спиной голос незаметно вернувшегося в комнату мага. «Оказывается, вы не безнадежные!»